В к а и н е географии висело изображение планеты Земля в разрезе. Там были нарисованы разные слои и в центре красовалось угодно-красное ядро. Меня слегка пугало именно это ядро, но все-таки изображенная в разрезе Земля в моих ощущениях практически совсем не имела никакого отношения к городу, в котором я живу, к его окрестностям, потому что в городе-окрестностях все было видно, понятно и просто. Глобусы карты двух полушарий Земли были как-то роднее, но только не политическая карта, где все страны разноцветные, а нормальная карта, на которой горы коричневые, низины зеленые, а моря там, где глубже темно-синие и более м я г к и голубые. На той карте Сибирь все зеленые, и там можно хоть и не сразу, но без особого труда найти нашу реку и наш город. Когда я читал н а з в а н и е нашего города на карте мира и особенно на глобусе, мне было так приятно. Вот на этой карте на земном шаре написали что-то личное про меня. Карта мира изобиловала даже не морями, океанами, материками и полюсами, какими-то островами и полуостровами, очертания которых были невыразительны. р з е что Италия бросалась в глаза и вызывала р а з у з н а в а н и я Карта мира и з о б и л в а л а названиями, которые никак не укладывались в голове и ни с чем не ассоциировались. Смех и в е с е л ь конечно, производили п а б е л ь м а н д е п с к и й пролив, озеро Титикака, страна Гондурас и река Миссисипи, которую так и подмывало назвать. Сами понимаете как. Урок географии был, наверное, самым абстрактным занятием, каким вообще приходилось заниматься в школе. Что-то конкретное и имеющее отношение ко мне и к тому, что для меня важно, было в том, что учительница сообщила, что Солнце, как звезда, постоянно остывает, на нём уже есть пятна через какое-то немыслимое количество лет Солнце остынет и на Земле жизнь исчезнет. Эта информация страшно напугала, и не важно было, что это произойдет через 10 или тысячу миллионов лет. я -то тогда чувствовал, что я навсегда. даже теперь я понимаю и уверен, что если бы человечеству дать такую информацию, причем точную и убедительную информацию, что через 75 миллионов лет и даже через 175 миллионов лет жизнь на Земле прекратится, причем не по причинам человеческого фактора или глобального потепления, а по космическим причинам, о которые повлиять нельзя Еще было бы известно, что у человечества не будет шансов за все эти миллионы лет переселиться на другую планету или вообще просто улизнуть в космос и жить на космических станциях или спрятаться под землей. И даже никакого варианта ковчега в виде космического корабля хотя бы для нескольких человеческих особей не будет. Вот такой общий конец для всех неминуемый. Уверен, что даже немыслимое количество лет при перспективе обязательного конца не успокоило бы. Человечество т у же перестало что-то изобретать, вкладывать деньги во что-то и строить серьезные архитектурные произведения. как же это чувствуется в Сибири, особенно в малых и не очень малых промышленных городах. И дело даже не в том, что сначала находили уголь, газ, руду или нефть, а потом как-то более или менее осмысленно, а иногда и вовсе безосмысленно. Строили какое-то жилье, поселок, город, появление жизнь к о т о р о г была оправдана, связана и направлена только на существование скважины, разреза, рудника или трубопровода. Ничего в Сибири не строилось и не строится основательно. Где могучие, амбициозные, красивые или хотя бы безобразные, но обязательно амбициозные здания? Купеческие деревянные собняки, скромные церквушки или руины острогов не счет. Гигантские здания Новосибирского железнодорожного вокзала или оперного театра потому и поражают, что своими исключительными размерами намекают на общее правило. В Сибири нет д в о ц о Их не строили ни давно, ни недавно, н е строят теперь. Как много, как много людей жили и живут в Сибири временно, хотя родятся, проживают всю жизнь и умирают там, где родились, то есть в Сибири, и живут с ощущением, что они в Сибири не навсегда, в смысле не на всю жизнь. Это чувство неосмысленное непроговоренное не давало и не дает Сибирику сил, вместо тесной бревенчатой пятистенки и кривого забора п о с т р о и себе более или менее просторный и светлый дом. И обустроить усадьбу, положить хорошую дорогу, навести порядок на поселковом или городском кладбище. И присмотреть себе хорошее сухое место под какой-нибудь березкой. Место для своей могилки. И такое семейное место. Нет-нет, он будет монотонно трудиться в суровых условиях, жить, как говорится, не хуже людей. С трудом и даже отчаянно н а п р я г а я с заработает денег долго сибирской зимой. А потом отъедет из Сибири на 2-3 недели куда-нибудь в Сочи, Крым или еще дальше. И спустит все, что так медленно зарабатывал. Потратит ь щедро, бессмысленно и быстро, оставляя ничем не оправданные чаевые за фальшивое южное гостипринство, за кислое вино, плохие шашлыки и пошлую музыку, исполняемую циничными кабацкими музыкантами. Сибиряк будет демонстрировать широту сибирского характера, царить деньгами, что-то громко говорить про честь, доброту, справедливость. за да все это, но прежде всего за щедрость, и в о тут т же между собой назовут бураком, назовут все те же южные официанты, музыканты, девки и таксисты, которым п ь я н и н к и сибиряк только что совал деньги, благодарил, называл друзьями и братьями. А потом, потратив все, что копил к летнему отдыху, и, стратив все выделенные на отдых летние дни, будет сидеть возле здания какого-нибудь аэропорта, какого-то южного города Будет сидеть один п о каким-нибудь к и п а р и с а м Ждать своего рейса, молча курить. Смотреть прямо перед собой, Поплевать южную горящую пыль. А его жена и дети будут сидеть в душной аэропорту. Будут сидеть и тоже молчать.